это продолжалось уже два года. Демонстрации около базы случались и раньше, но нынешняя была крупнейшей. Шныряли многочисленные журналисты, телеоператоры пятес снимали знаменитостей в голове колонны, среди которых были трое членов теневого кабинета, два епископа, мансеньор, деятели различных реформаторских церквей, пять профсоюзных лидеров и два известных академика. За ними шли пацифисты, противники размещения круизов по религиозным соображениям, священники, квакеры, студенты, просоветски настроенные марксисты-ленинцы, антисоветчики, троцкисты, и всякий сброд из безработных, панков, голубых и бородатых экологов, а также сотни домохозяек, рабочих, учителей и учеников. По сторонам дороги стояли жительницы разбитых поблизости лагерей, большинство с плакатами или знаменами, некоторые в ветровках, короткостриженные, держали за руки своих молодых подруг или хлопали приближавшимся демонстрантам. А перед колонны ехали двое полисменов на мотоциклах. 5:15. Петровский выехал из Стетфорда. И как всегда, не спеша двинулся на юг по дороге А 1088, намеваясь повернуть не на Ипсвич, и домой. Он провел ночь на ногах, и очень устал, однако его утешало сознание того, что около половины четвёртого Москва радиограмма должна была получить, и там теперь знает, он оправдал доверие. Въехав в графство Стуфолк, далеко от юстон холла Валерий заметил стоявшего у обочины полицейского на мотоцикле. И час, и место для патрулирования были самые неподходящие. Петровский за последние месяцы ездил здесь частенько, но полицейских не встречал ни разу. У Файкиным все его чувства забили тревогу. На северном краю деревушки стояли два белых полицейских хорова. А около них несколько офицеров совещались с еще двумя патрульными на мотоциклах они вскинули глаза на машину Петровского но не остановили ее. это случилось позже в -Торпе. Едва он выбрался из деревушки приблизился к церкви справа как увидел прислоненный к плетню полицейский мотоцикл и патрульного с поднятым жезлом посреди дороги Петровский начал притормаживать, правую руку опустил в кармашку в двери, где под свернутым шерстяным свитером лежал пистолет. Если это ловушка, подумал он, то назад ходу нет. Впрочем, патрульный был вроде бы один. А наготове держал не пистолет, а рацию. Петровский остановил машину. Патрульный, крупный полисмен в костюме из кожзаменителя подошел и склонился к окну водителя. На Петровского посматривало румяное, бесхитростное лицо. Не могли бы вы пристать к обочине, сэр? Вам туда к церкви. И все будет в порядке. Значит, это все таки ловушка. Полицейский и не пытался вытравить из голоса угрожающей нотки. «Но почему здесь он один? А в чем дело, офицер? Дорога впереди перекрыта, сэр. Но скоро ее освободят. Правда это или отговорка? Впереди их трем мог перевернуться какой-нибудь трактор. Петровский решил не стрелять полисмена, а удрать от него. Но не сразу. Он кивнул, включил скорость и переехал на обочину около церкви и стал ждать. Посмотрел в зеркало заднего вида. Оказалось, полицейский потерял к нему интерес, просит следующего водителя поставить машину к той же церкви. Вот оно, подумал Петровский, в той машине люди из контрразведки. Но там сидел лишь один человек. Остановив седану церкви, он вышел и обратился к полицейскому: "Что здесь происходит?" "А вы разве не слыхали, сэр? Идет демонстрация. О ней же во всех газетах писали". Это телеку передавали. «Черт побери, отозвался хозяин седана. А я и не предполагал, что она пойдет именно здесь, да еще в такую рань. Она вас надолго не задержит, на час от силы. В ту минуту из за поворота показалась колонна.